По дороге девушка задержалась. Совсем не собиралась останавливаться, спешила по неумолимо осенним притухшим улочкам. Сменялись таблички с названиями. Тминная улица, Мускатная улица, Табачный переулок. И тут просфора совершенно случайно опустила глаза вниз. Остановилась, увидев зажавшегося в угол и мяукающего рыжего котенка. В больших глазах того мерцало сущее непонимание. Попадамс улыбнулась и наклонилась к нему. Ну и что же мы тут делаем, а? Котенок, ясное дело, мяукнул, вроде как сообщая, да сам не знаю. Просфора подняла его, схватив под передние лапы, тот сосиской повис в ее руках. Девушка поднесла его к себе, поводила носом около его мордочки, играясь, потом по-нормальному взяла на руки и стала тискать, поглаживая. Шерсть была мягкая и ухоженная, котенок, судя по всему, явно домашний. «Ну и как же тебя угораздило тут оказаться, а?» Ответ пришел откуда не ждали, даже не от котенка. Из-за угла выбежало несколько разгоряченных подростков, яростно ища нечто глазами и прирекаясь Котенок, подумав, видимо, что он черепаха, попытался спрятать голову в несуществующий панцирь. Девушка сложила два и два. «Дай мне спички», — махал руками один из детей с растрепанными волосами. «У меня точно получится». «Да ни разу, ты что думаешь, что раз я не смог, то ты вот так сможешь?» «А я его нашел!» — закричал третий. Вот. он!» Вся компания взглянула на Просвору с котенком в руках. Тот жалобно мяукнул. «Ну все, тебе крышка!» Сквозь зубы потянул второй и тут же поправился, вспомнив о Папа Дамс. «А вернете нашего котенка? Он, подлец, постоянно бегает». «От спичек?» — уточнила просфора. «Эм, да это мы так. Поделить никак не можем. Спички две, а настрой, ага». Последняя вышла слегка нервным. «А, ну ладно», — пожала девушка плечами, подходя к детям. Мальчишка ликовал, повернулся к друзьям, выпятил грудь вперед, источая гордость, ощутимую заверсту, протянул было руки, чтобы принять непокожное животное, но вместо этого получил пощечину от попадамс. Не слишком сильную, так, на полпинка, но все равно заревел. И вы вот даже не думайте, ясно вам? По глазам ведь вижу. «Девчонка!» — засмеялся тот друг, что пытался выклинчить спички. «Его избила девчонка!» Под звонкий хохот просфора пошла прочь, не выпуская пригревшегося на руках котенка. Она не была бы собой, если бы, отойдя совсем немного, в голове не скрипнула предустановка, заставившая подумать, может, не стоило? С чего она взяла, что они вообще над ним собирались издеваться? Нет, ясно с чего, но вдруг все оказалось бы не так. Потом девушка посмотрела на котенка. Мысль вроде бы растаяла, как это всегда случалось с комплексами, не до конца. Осадок забился в щели сознания, делая предустановки еще прочнее. Траекторию попадамс пришлось сменить.